Июль, 12 рейт Умбара. Южное солнце припекало. Здесь, на границах великого Харада, было куда жарче, чем в Гондоре, где горы и андуин великий все же защищали земли от засухи. Фарнаку пришлось повозиться, подбирая для своих гостей подходящее облачение. «В доспехах тут ходить хоть и тяжело, но снимать их я вам все же не посоветовал бы, всякое бывает. А в полдень на улице лучше совсем не высовываться. Жизнь тут в основном по утрам до вечерам, а в жару все прячется», — наставлял друзей старый Тан. Гномам и впрямь пришлось нелегко под яростными лучами светило, а вот и овен хоть бы что. Лицо и руки и девушки тотчас покрылись густым загаром. Быстро она освоилась на драконе. Бородатые морские скитальцы, что не вечер требовали ее песен, позабросив на время собственные кровожадные баллады, и Овин послушно пела, встав на носу, заложив руки за спину, и смешно, точно галчонок, вытянув от усердия шею. Однако никто и не думал смеяться, потому что пела она действительно хорошо, от сердца. Отчаянные рубаки Фарнака звучно колотили рукоятками мечей по закрепленным с внутренней стороны бортов щитам в знак одобрения. И вот настал день, когда из воды поднялись крутые обрывы, окружавших умбар скалистых гор. Впереди замаячило узкое горло пролива, драконы сбавили ход, убирая паруса. — Эй, шевелись вы там! все к морскому отцу вас бы отправил, да где лучше взять гондерские сухоперы, то бы чеи бы справились! По привычке распекал своих людей десятник, чьи молодцы спускали на воду ходкую восьмивесельную лодку. — Зачем это, почтенный фарнак? — осведомился хоббит, стоя рядом с станом на носовой палубе дракона. — Как зачем? — Вон за нами, видишь, плывут это старх если глаза меня не подводят надо у причалов место захватить а то будем посреди гавани болтаться пока кто-то не уплывет фолку онулсяся быстро догоняет дракон хериди с запада ходка шел длинный и узкий корабль очевидно его кормщик хорошо знал извилистый и узкий фарватор потому что скорости ново прибывший не сбавлял Напротив, помогал свежему надувающему пару ветру всеми до единого веслами. — Старх! Старх это! Как есть Старх! — проворчал Фарнак. — Не к лицу нам отставать! Эй, молодцы! Заснули там, что ли? Сейчас он нас не обойдет, по бокам тут сплошные камни, но вот в порту лодку все равно спустит, там возле причалов не разбежишься, тогда-то силами померимся, а пока будем плестись так и случилось. Корабль Старха приблизился вплотную к дракону Фарнака, фолк увидел, как там тоже спускают лодку. Вот и доплыли, — заметил Фарнак, обращаясь к стоявшему рядом хоббиту. Едва шевеля веслами, дракон втягивался в узкий проход, что увел к просторной Умбарской бухте. Она могла бы вместить в себя тысячи и тысячи кораблей, глубокая, прекрасно Лучшие стоянки для флота и вообразить невозможно. С и юга бухту охватывали горы. На вершинах хоббит разглядел стражевые башни. Седловины перегораживали крепостные стены. — Эдж, чтоб с моря не напали, — пояснил там Сама крепость поднималась прямо из зеленоватых вод бухты. Серые стены с черными арками причальных тоннелей, в которых швартовались корабли, вырастали прямо из волн. Если б врагу удалось захватить северные и южные хребты, со стороны бухт они все равно не смогли бы отковать. Эти арки, видишь, закрываются воротами, и все. Впрочем, на моей памяти они еще ни разу не скрывались. И, видишь, еще понастроили платов, потому что в тоннелях места хватает не всем». Дощатые настилы временных причалов гнулись под тяжестью сотен и сотен людей, вьючных животных и тюков с грузом. В отдалении разгружались баржи с лесом. С деревьями в окрестностях плохо. Все давно вырубили, а новые когда еще вырастет Приходится из-за трех морей возить. Едва флагманский корабль кадры Фарнака миновал горло залива, Вперед тотчас ушла восьмивесельная лодка искать свободное место у причалов, и теперь кормчий всматривался в густое месиво судов, платов шлюпок и прочей плавучей мелочи, выискивая свой флаг. — Мой тан! Вон они! По левому борту! — крикнул дозорный смачты мачты. Фарнак скомандовал поворот. Но свободное место заметили и лодки Старха. На соперничающем драконе раздались азартные вопли. Команда Фарнака тоже тянула шеи, дровя рассмотреть происходящее. Сидевшие на противоположном борту гребцы сыпали проклятиями и требовали, чтобы им во имя морского отца ответили, кто впереди. Иовин, войдя в раж, визжала так, что слышно было на другом конце гавани. Сами драконы почти остановились. Впереди кишмя кишели мелкие суденушки. Лодки и лодчонки, а среди них, ловко лавируя и лишь в последний момент, избегая столкновений, неслись две шлюпки Фарнака и Старха. — Тут ему с моими молодцами не тягаться, — не без самодовольства заметил Фарнак, — на хвосте привязывают. Лодка Старха сперва вырвалась чуть вперед. Парни Фарнака как пришитые шли следом. Рулевому на лодке Старха пришлось лавировать, расходясь со встречными перечными. И, улучив момент, его соперник резко подрезал нос едва не перевернувшему сосуденушку и оказался впереди. Эльдринги Фарнака заорали и заулюлюкали. Место у причала досталось им. «То-то Старх теперь злобиться будет», — весело заметил Фарнак. «Тут у нас не принято оставаться вторым». Вот ничего, впредь умней будет, попросил во борт-оборт встать, тк ведь же, ему гоняться захотелось. Корабли Фарнака и Хирия швартовались, и тут на носу своего дракона появился сам Старх, плотно сбитый, в щегольском открытом шлеме с длинным плюмажем из перьев неведомой птицы. «Я припомню тебе это фарнак, а коль я сэть!» — заорал он, грозя кулаком. «Погоди, а коль я сэть, мы ж встретимся тут как-нибудь!» «Да с превеликим удовольствием!» — отозвался фарнак, и на последовавшие негодующие крики отвечал лишь презрительным пожатием плеч. Помощники фарнака взялись за разгрузку. «Ну и нам теперь тоже пора!» Торин все еще носил повязку, но чувствовал себя приотлично «Фолка, как там твоя девчонка? Готова? Пойдем в город!» «Погодите, мы с Хериди тоже пойдем!» Фарнак появился на палубе, набросив на плечи легкий плащ. «Вы теперь куда направляетесь?» Фолк пожал плечами. «Мы хотели бы остановиться где-то на несколько дней, осмотреться. Потом решили б, что делать дальше». Тут ведь есть какие-то постоялые дворы. Постоялых дворов тут немало. Но им я бы не слишком доверял, — обронил Фарнак, когда они приблизились к темному проему арки. Лучше всего возвращаться вечером на корабль. Мало ли что... — А что, что? — жадно спросил малыш. — Гостиницы все здесь для харадримов. — И же с ними, — пояснил тан Их хозяев по большей части тоже из Харада, а с ними ухо два востро держать. Горячие головы предлагали всех не рода из города изгнать. Да только куда там? Нам теперь воевать особо не с кем, на одной торговле и держимся. Тот же Харад, ему почти все избываем, ссориться с ним нельзя. Фарнак вздохнул. Никогда особо на беги не жаловал. А теперь вот даже леть начал, что нельзя как встать, по-простому. Врагов-то, глянь, и не осталось. Вот разве что истерлинги в Арноре. Так до них на драконах не больно доберешься. Скилло удружно, что силен, а только и он отступил. Но хватит об этом. Как вы посольство свое намерены исправлять — Поговорим с теми танами, которых ты нам укажешь, почтенный Фарнак, — пожал плечами Торин. — Нам тут сложных узлов не плести, воинов нанятий и дело с концом. Я в порту видел флаги, — начал Фарнак, перечисляя имена и боевую силу тех танов, с которыми, по его словам, можно хоть нанну минус. Торин слушал внимательно. Малыш, как всегда, вертел головой, а зираясь, подобно его не занимало, фолк уже больше приглядывался к городу. Пыльные улицы, глухие стены домов, вонь, резкие запхи чего-то гниющего, вопли и крики зазывал из лавок и беспощадное солнце над головой. Хоббит заметил, что эльдрингов отнюдь не так уж много на улицах. Темнокожие харадримы, смуглые кханцы, другие черные, как смоль, с пухлыми губами и короткими курчавыми волосами, каких Фолка еще никогда не видел. Большинство носило широкие накидки самых причудливых расцветок, преимущественно ярких. На головах мелькали уборы диковинного вида, нечто вроде накрученной простыни. Чернокожие же щеголяли в одних набедренных повязках. Оружие никто не носил, никто, кроме эльдрингов. В Умбаре было жарко, жарко и пыльно. Но, замечал фолку встречные прохожие как-то странно напряжены, озлоблены, готовы вот-вот затеять драку. Хоббит видел искры тревоги, скрытого нетерпения, озлобленности. Умбар... Набухал гневом, сам не зная, на кого обратить силу и ярость. Совсем не так, по мысли Фолко, должен был выглядеть разудалый приморский город, столица шумливого морского народа. Сейчас он казался крепостью накануне жестокой осады, но при том никто не знал, от какого противника надо ее защищать. «Если все будет хорошо...» — Обернемся за несколько дней, — уронил фарнак, когда они в впятером входили в широкие двери какой-то таверны. — Дело за малым, отыскать всех, кого надо. Начнем прямо сейчас. Громадный полутемный зал, раза в три больше знаменитого горцующего пони. Поперек стояли длинные общие столы. Свет просачивался через узкие окна, что смотрели во внутренний двор. Фолк ожидал увидеть орущую и горланящую толпу, однако заведение встретило неожиданной тишиной. Почти все места за длинными столами пустовали, у двери, ведущей на кухню, скучало несколько темнокожих хородримов слуг. — Здесь собирают столько таны и приглашенные ими, — заметил Форнак в виде недоумения хоббита и гномов. — Мест должно хватить всем, сколько бы гостей ни явилось. тут Обсуждаются общие дела и заключаются союзы. Есть на то будет воля морского отца. Здесь вы найдете недостающие мечи. — Эй, Фарнак! — гаркнул один из гостей, что сидел в окружении троих молодцов. Не понять, то ли спутников, то ли телохранителей. Во всяком случае вооружены они были с ног до головы. Давненько не виделись. — Привет, Венгетор! — Фарнак кивнул. «Как твой поход на юг? Прескверно, дорогой друг, прескверно. Ну-ну, не преувеличивай!» — засмеялся Фарнак, направляясь к собеседнику. «Думаю, твое прескверно. Означает ли, что вместо пяти барс добычи ты привел в умбар только четыре? Увы, дорогой друг, мне теперь не до шуток. Садись ближе, почтенный Фарнак». И твои уважаемые гости тоже. Эй, вы, там, у плиты, подать пиво, холодного пива, нашего ячменного пива, а не вашего прокисшего молока, больной верблюдец. Рассаживайтесь, рассаживайтесь, прошу вас. Ты, Венгитор, был всегда очень вежлив, — заметил Фарнак, устраиваясь поудобнее. А теперь представь мне своих гостей. Я представлю своих, и начнем. — махнул рукой Венгитор. — Это мои десятники. Хлев Янди, Освальд, Бралдо и Бакар. Ребят, что надо. войны Венгитора отличались друг от друга, словно день и ночь, словно утро и вечер. Бралдо был чернокожим громадного роста, Бакар — тонким, желтолицем, узкоглазым, Освальд — светловолосым, с крупными чертами лица и голубыми холодными глазами. Хлефьянди же и именем и обликом походил на Хьериди, он тотчас же во все глаза уставился на притихшую Иовин, что старался держаться поближе к фолку. Сам же Венгитор оказался изящным, невысокого роста, суховатым, жилистым человеком лет 45 с острым, точно клин, подбородком. По щекам разбегались лучи мелких морщин. Под кустистыми выцветшими бровями прятались пронзительные серые глаза. Он совсем не походил на сурового морского волка, скорее на орнорского придворного времен последнего наместничества. Перед ним на столе лежало странное оружие, длинное широкое, в полторы ладони лезвие, слегка загнутая наподобие хасской сабли, насаженная на рукоять длиной в полтора локтя, которая заканчивалась острым копейным навершием. Средняя часть рукоятки была окована железом. Морские удальцы таким не пользовались, хотя сходное хобби-то случалось видеть в Анну Миносе, еще до его падения. «Ереди ты знаешь! Поздравляю, парень!» Скоро та нам станешь, нас, стариков, за пояс заткнешь. Это мои давние друзья, мастер Фолка, сын Хамфаста, мастер Торин, сын Дарта, и Строрий, сын Калина, они не с севера. Венгетор покивал. Его цепкие глаза быстро глядели друзей. Гномы, вот ж не ожидал. Добро пожаловать, добро пожаловать. Фолко счел за лучшее не поправлять Тана. Пусть думает, что он Фолко того же рода, что и два его друга. — Их, спутница Йовин, воительница Рахана! — без тени усмешки, очень серьезно и уважительно отрекомендовал Фарнак девушку. Та слегка покраснела, но легкий поклон Винге Тору ответила с истинно царским достоинством. Неужто преславный Рохан настолько оскудел мужчинами, что псылает в опасные истранстве юных воительниц? Воскликнул Венгитор, уставившись на Иовен так, словно она только миг назад возникла перед ним прямо из воздуха. Пока гость не был представлен, обращать на него внимание, у Эльдрингов считала сверху непочтительность. — Ты нам о своем походе расскажи, — напомнил Фарнак. «О! Давно уж у меня такого не бывало. Мы прошли за полуденный рубеж Харада, за Хлавийские горы. Сделали стоянку. Ты знаешь, там хорошие бухты. Всегда можно дух перевести. И что же? Оказывается, в окрестностях завелись какие-то двуногие любители человечины. Мы их отогнали, но это стоило пятерых лучших разведчиков. Потом встретились пальмовые рощи, отравленные какой-то дрянью. Хорошо, что она валила человека сразу, еще десяток погибших. — Погоди, — встревожил сфорнак рощи отравлены. Ну да, плоды стали ядовитыми, словно змея-молния. Пошли дальше. Миновали каменку и собрались остановиться в Нордозе, пораспрашивать что слышно в дальнем Захарадье, и что ж мы видим на месте города. Венгитор сделал эффектную паузу, свойственную лишь высокородному вельможе на заседании Государственного совета, и фолку окончательно уверовал, что этот человек оказался в рядах морского народа лишь по особой прихоти всемогущей судьбы.